Я все-таки заснул, но ненадолго. Когда я открыл глаза, Линда еще спала. Ночные переживания тут же вспомнились мне, но одновременно возник противный сосущий страх и тягостное ощущение чего-то несделанного. Через минуту я уже твердо понял. «Риссон. Сегодня». «А может быть, все-таки не надо?» «Подождать еще немного».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 но мою решительность поколебали события ночи и неудача с Линдой. То, что это неудача, я не мог скрыть даже от себя самого. Да, я узнал, что хотел. Она не помешает мне привести в исполнение свой план. Я мог не бояться вместе с ее стороны, потому что теперь, после всего, что произошло, она так же крепко и неразрывно связана со мной, как я с ней. Теперь она находилась в моей власти и я владел тайнами, которых она не хотела открывать. Все правда. Все правда, если иметь в виду ту глупую, ограниченную цель, что я себе поставил. Но по-настоящему... По-настоящему это была большая и непоправимая неудача. Ее слова о несчастной любви, которая достойна зависти, подошла бы скорее романтически настроенной девушке,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 шептали друг другу. «Вы слышали? Сам министр полиции туарек арестован. Нет, это только слухи. За антиимперский склад характера. Тссс!» Думал об этом Карек? Он так близок с Туарегом и так добивался введения нового закона? Знал он об этих слухах? «Может быть, как раз он...»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 а я не знал, что еще спросить. Мне было страшно тяжело. Я закрыл глаза и откинулся на стуле, покорно отдавшись во власть неизбежного. Мне вспомнился один из наших подследственных, молодой человек, от которого мы узнали о тайных собраниях секты умалишенных. Он говорил, что в молчании заключено нечто пугающее, и тот, кто молчит, чувствует себя до ужаса беззащитным.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 Есть у них дети или нет? Но где они, эти люди?» Я вздрогнул, и солнце меня как рукой сняло. Меня обожгла мысль о рисене, который все время чувствовал во мне то, что сам я открыл лишь сейчас. И он пытался нащупать и выявить это, пока я не приговорил его к смерти. Я громко застонал и в отчаянии прижался к Линде.